Ты че под Гасилова копаешь, Столетов? Чё тебе, всех больше надо? Стахановцы ты вышел, Столетов. Комсомольцы тебя в начальство выбрали. Скоро орденишка на грудь получишь. Чего тебе не хватает-то, Столетов? Чего людям жить мешаешь? Чё ты заботишься о высокой производительности труда? Столетов, зарплата у нас хорошая. Монету за переуполнение получаем. Чё тебе ещё-то надо? Кто ты? Ну, кто ты такой, Столетов, что хочешь добровольно больше положенного ишачить? Кто я такой? Ты хочешь знать, кто я такой? Ну? Я рабочий, Заварзин. Пролетарий, который всех стран соединяет. Хо, ты Я не буду заботиться о высокой производительности труда. Кто же будет заботиться? Рабочий, говоришь. пролетарий. <свят> а не можешь с одним мастером Гасиловым управиться. Салага ты, а не пролетарий. Да будь у меня нужда Гасилова сковырнуть, я бы его одним мизинцем. Да-да, между прочим, средний объем хлыста занижен? Занижен. Среднее расстояние трилевки повышено? Повышено, да еще как. Одна ездка какой кому задвиж считается. Время перехода из одной лесосеки в другую мышленно растягивается? Еще бы, как резина, да я бы... Этого мастера Гасилова одним ногтем, да ни к чему мне. Это, вот так. И тебе не дам. Подумай, Женечка. Подумай, родной. А я прошу. Когда я уходил, Столетов что-то бормотал, но я не слышал. Вы еще что-то хотите сказать? Пожалуйста, Заварзне, пожалуйста. Столетов смелый был. Он знал, на что я способен. И все-таки, все-таки пошел на Заварзина. Вы показали моему предшественнику, следователю Сорокину, что дрались со Сталетовым на берегу озера Круглого. А мне известно, что драки не было. Вам надо доказать, что рубаху на Столетове вы порвали во время драки на озере. А вовсе не. Да не время шутить, товарищ Прохоров. Ну, была драка на берегу озера. Как же мне было не драться со столетом? Ну, дешевая работа, товарищ Прохоров. Ну, коли не было драки, значит, не было драки. Я вот еще о чем думаю. Мне мерещится, что вы ехали в поселок на одной тормозной площадке со столетовым. Ведь не ошибаюсь же я, а? Заварзин? На пушку берете. Товарищ Прохоров. Другим поездом я ехал. Чистый я. На мне вины нет. Да и не для того я женился. Сына заимел, чтобы опять в колонию уйти. Когда вы узнали о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова? А когда узнал? А то ли в конце мая... То ли, в июне? Да что-то не помню этого. Так, так, так. Ну, Гасилов же не дурак, чтобы отдать дочь Столетову. Он без серебреничком был, Столетов ваш, а Гасилова и Цегейкова, чтобы мало, ей каракулевую подавай, это уж. Слушайте, Аркадий Леонидович, а с какого рожна вы Столетову рассказали о производственных преступлениях гражданина Гасилова? Вы справите на трудовых колониях, работая на лесозаготовках? Вы лесное дело изучили до тонкостей. Вас мастером назначь, не ошибешься. А Женька Столетов, как вы выражаетесь, в заготовках не в зуб ногой. Yeah. Вот отвечайте, Аркадий длянич с каких пирожков вооружили Столетова убийственными фактами против обожаемого вами Петра Петровича Гасилова? А? Вы покрасняли? Ложный стыд вас заставил покраснеть. Вам мерещится, что вы продали Гасилова, а на самом деле помогли мне и себе. У нас с вами, Аркадий Леонидович, одна задача. Мы должны и обязаны доказать, чтобы не сталкивали с подножки платформы Столетова. Поймите, это надо доказать. Ну а пока продолжайте жить и трудиться нормально. Гражданин Заварзин, до свидания. До свидания. Товарищ капитан. Ну что же, пусть Заварзин думает, что я поверил ему. Аркадюшка расколется в ту самую минуту, когда я узнаю, что происходило в лесосехе 22 мая. Тут же побежит болезненный за блюдечком с голубой каемочкой. М да, пожалуй, самое время... Еще разок навестить учителя Радина. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Еще хочу раз вам напомнить, что нам совершенно необходимо провести следственный эксперимент для познания Аркадия Заварзина. Так, пожалуйста, я готов в любое время. Угу. Еще такой вопрос. У меня к вам вся кабина трактора Евгения Старетова заклеена репродукцией минегров. Чем можно объяснить такую любовь? о, -о, -о, -о. Бичерстоу. На него огромное впечатление произвела хижина дяди Тома. Он, Женька, удивительный человек. Он перечитывал ее бесконечно часто и каждый раз, поверите или каждый раз плакал. Женя говорил, что портреты стариков-негров мешает ему быть восторженно счастливым. Он говорил, нельзя быть счастливым, если на земле, ну и так далее. Понятно, понятно. Викентий Алексеевич, да. видимо, только вы способны откровенно и объективно объяснить мне, что происходило на Лесосеке 22 мая. То есть за несколько часов до гибели Евгении. Да. Вязь, все, к кому я не обращаюсь с этим вопросом, что-то скрывают. Примерно за полгода до смерти у нас с Женей произошел довольно крупный разговор. Женя пришел взъерошенный, нервный, какой то бледное от волнения. Нет, скорее он не пришел, не явился, а ворвался в дом с таким видом, что словно столкнулись галактики. Добрый вечер, комиссар. Добрый вечер, Женя. Мороз доложу вам оклашенный. это во-первых. А во-вторых, Викентий Алексеевич, позвольте доложить... Я становлюсь круглым дураком. Можете поздравить вашего ученика, Викентий Алексеевич. Мне не до шуток, комиссар. Я действительно дурак, так как отвык самостоятельно мыслить и принимать решения. Не понимаете? Пока нет. Что случилось, Женя? Слушайте, Викентий Алексеевич, за последние полгода, как я подсчитал, мне в голову не пришла ни одна самостоятельная мысль. Привожу в систему свои дикарские выкрики. Во-первых... Так называемая массовая культура отбивает охоту, привычку и способность самостоятельно мыслить. Во-вторых, нас колоссально неправильно учат в школе, введя некое пародийное политехническое образование. Так. Чему меня научили в школе? Управлять трактором? Эка премудрость. Рычаг сюда, рычаг туда, вот эта заводная рукоятка. Подожди, подожди. Ты, ты так вопишь, что тебя, наверное, слышит вся деревня. И пусть слышат. Пусть все знают, что нас в жизнь пустили саложатами. Как пользоваться логарифмической линейкой? Я знаю. Цикл корно? Помню. А вот как соотнести объем холыста с нормой выработки на одного рабочего для меня темный лес? Ну чего же ты хочешь, Женя? Превратить школу в лесотехнический институт? Не что? надо устраивать из школы лесотехнический институт.